Глава 4. Я начинаю что-то понимать. За дверью оказался не один зомбак, как я ошибочно предположил, а сразу три. Правда, одного ударом двери удалось опрокинуть, но двое других плотно навалились на кроватную сетку, которую мы с трудом сдержали. Благо Света не растерялась и сразу же ударила первого мертвяка складным ножом в голову. Однако череп ним ударом пробить не удалось, да и последующие быстрые и слабые тычки не нанесли ему особого вреда. «Держи, Рос!» – заорал я, видя, что его сторона понемногу сдает. «Да пытаюсь!» – я немного сместился ближе к товарищу. Мое лицо оказалось прямо перед лицом зомбака. Нас разделяли только сетка и несколько сантиметров. Я чувствовал вонь из его рта, слышал рычащее хрипение, издаваемое его горлом. Света тем временем убила первого противника. Девушка растерянно замерла, но через секунду опомнилась. Третий мертвяк уже поднялся и занял место первого. От такого толчка Рус не удержал свою сторону, и сетка сдвинулась, образовав небольшой проход. «Света, быстрее, быстрее! Света, бей быстрее! Я не могу!» Начала паниковать девушка. Ее можно было понять, все шло не совсем по плану. Для первого убийства она еще неплохо держится. Вот только этого мало. Промедление в пару секунд может стоить нам всем жизни. Я выхватил у медсестры небольшой ножичек, весь испачканный кровью. Зомби окончательно сдвинули сетку, и один из них повалил руса на землю. Я толкнул плечом второго и тут же метнулся к товарищу. Всадил зомбаку с размаху нож в голову чуть ниже затылка. Короткое лезвие вошло полностью, и я увидел уже знакомую надпись. «Получено сто единиц опыта». Не теряя времени, я потянул за ручку ножа, но тот прочно застрял в черепе зомбака и не хотел возвращаться ко мне. Тем временем последний мертвяк... уже поднялся и потянулся своей пастью к ноге Руса. Я схватил вешалку и оттолкнул голодного уродца, но тот меня будто не замечал и старался добраться до ноги моего испуганного соседа по палате. «Рус, бери кол!» – орал я ему. Однако он даже не пытался убить монстра, а лишь отползал от него. «Рус, я не удержу его!» Зомби уже почти добрался до живой плоти, как ему помешала света. Она замахнулась двумя руками и проткнула мертвяку глаз. Рустам еще некоторое время брыкался, не осознавая, что все закончилось. «Я думал, медсестра будет слабым звеном в нашей компании. А она хоть и замешкалась на секунду, но все же взяла себя в руки. Куда хуже повел себя Рустам. Но я его ни в чем не виню. Все мы люди, и нам присущ страх. Кому-то в меньшей степени, кому-то в большей». «Я тоже их вижу», – пробормотала она. «Кого?» «Надписи. Когда убил мертвяка, два раза их увидел. Что это?» «Я не знаю. Похоже на системное сообщение, как в играх. Только все как-то слишком реально. Может, галлюцинации, вызванные газом?» «Но я не видел никаких надписей», — сказал Рус, приходя в себя. «Ты же не убивал никого. Кстати, какого хрена ты истерить начал?» «Извини», — опустил он голову. «Тебе повезло, что Светка спасла». Оно как-то само вышло, виновато ответила девушка. Ты молодец, я убила человека, даже двух. Свет, посмотри на них, это уже не люди. Да я это понимаю, но я должна спасать их, а не убивать. Ты только что спасла Руса, а этим тварям ты уже не поможешь. Откуда ты знаешь? Да потому что они мертвы Ты знаешь лекарство от смерти? Девушка промолчала, грустно опустив голову. Так, предлагаю сейчас зачистить весь этаж и забаррикадироваться. Пошумели мы не слабо Но сюда не сбежались все пациенты, а значит, они разбрелись по этажам. Там же туман. Думаешь, мертвякам есть до него дело? Нет, наверное. Вот и я так думаю. А сейчас берите себя в руки и закончим зачистку. Но сначала нужно лестницу перекрыть, чтобы снизу еще не набежало. Ладно, только нужно оружие получше найти. «Эти колочки ни на что не годны». «Это само собой. Может, в следующей палате что найдем?» «Ну тогда идем, пока остальные не сбежались». Я прихватил с собой вешалку и колышек. «Какое-никакое, но все же оружие». Вешалкой закрыл дверь на лестницу, просунув ее через две ручки. «Да, не крепость, но если сильно ломиться не будут, должно сдержать тварей. Или, по крайней мере, мы услышим, что дверь выбили». Дальше зашли в следующую палату, где никого не было. Рус принялся искать еду и воду, света, оружие, а я остальные полезности. Нашлось два телефона с наполовину заряженными аккумуляторами. А так электричества в здании не было. Заряженные батареи нам были очень полезны. Жаль, они литые, и в свои телефоны их не переставить. Нашлось и немного еды, воды и лекарств. Все же больница – неплохое место, чтобы пережить такую катастрофу. Я выпил таблетку обезболивающего, а Рус – сразу две таблетки. Света пила успокоительное, хотя и без него держалась неплохо. Все остальное было для нас бесполезным в тот момент. Вот с оружием все было куда хуже. Нашелся только один кухонный нож, да и тот небольшой. Зато им удалось немного заточить наши колья. Но я бы лучше использовал что-то металлическое. Деревом пробивать черепа – все-таки не самая простая задача. «Давайте в препаратную зайдем», — предложила Света. «Без нормального оружия?» «А мы его тут нигде не найдем. Это больница, а не тюрьма или полицейский участок». «Амбалы», — буркнул я. «Чего?» «Амбалы жирного, то есть телохранители. Они могли оставить ему оружие». «Нет, это у нас запрещено». «Ага, а жрать то, что он жрал, тоже запрещено. Может, даже те двое в здании остались». «Если и так, они где-то на первых этажах». «Ну да. Ладно, идем в твою препаратную», — согласился я. Я шел первым, за мной Света. Рус был замыкающим. Парень выглядел совсем неважно. К бледности, кашлю и покрасневшим глазам добавился страх, который ему только мешал. Не знаю, почему у меня его не было. Если задуматься, то ситуация реально страшная. «Но сейчас у меня есть цели», И первое из них – выжить. По возможности еще нужно убить как можно больше этих тварей. Если за них правда дают опыт, и это не глюк, то должны дать и новый уровень за определенное количество опыта. А вместе с уровнем персонаж, как правило, становится сильнее. Тогда дальнейшее выживание облегчится и будет проще достичь своей цели. Надо же, как быстро мой мозг начал привыкать к мысли – что это игра или дополненная реальность. Хотя до сих пор полностью не верится в происходящее. Но не могут же и у меня, и у Светки быть одинаковые глюки. Да ладно бы в произвольный момент, но нет, именно в момент убийства. Не знаю, что произошло, но это все на самом деле, как бы глупо это не звучало. Если твари слишком много, закроем их там. Если одна или две, убиваем. Все ясно? Готовы? Я дождался кивков от своих спутников, затем сказал «Я захожу первым, а вы прикрываете. Погнали». Мы ворвались в препаратную, и в первые секунды я едва не блеванул. Все вокруг было в крови, остатках кишок, кожи, костей и рваной одежды. Не выдержал желудок руса За ним последовала и реакция Светы. Он немного испачкал ее новую одежду своей блевотиной. Благо от рвотной массы сестры я успел отскочить. «Придурок, ты меня обрыгал!» Сказала девушка, проблевавшись. «Я не виноват. У меня желудок слабый. Поэтому и попал с пищевым». «Что здесь случилось?» «А что непонятного?» что непонятно люди начали обращаться и убивать друг друга», пояснил я. «Не могли же они все умереть тут». «А все и не умерли. Большинство разбежались. Тут сожрали человек десять, судя по обуви и обглоданным скелетам». «Вы лучше ищите оружие получше. Ничего особенного в препаратной не было. Стеллажи с лекарствами, пакеты физраствора, железные утки для испражнений, стойки для капельниц. Так, а это может пригодиться. Я взял одну такую стойку и начал вертеть. Убрав с нее все лишнее, получил длинную железную трубу. Осталось только заострить один конец, и будет неплохое копье». Хотя все же плохое, сталь не такая прочная, да еще и пустотелая. а Пронзительно завизжала Света, выбегая из подсобного помещения. «Что такое?» «Там, там мертвяк!» Воскликнула она. «Какого черта ты сама туда полезла? Не укусил хоть?» «Нет, он неполный». «Что значит неполный?» «Да то и значит, сам посмотри, я даже говорить о такой жути не могу». Тут мне стало интересно. Она так говорит, будто эта тварь не опасна, но при этом сама только что визжала, как сигналка на машине. Я заглянул в небольшое помещение, отгороженное от общей комнаты перегородкой. Там на полу валялась, а точнее ползла ко мне, верхняя половина ожившей женщины. Зрелище не из Её кишки тянулись следом за телом, оставляя кровавый след. А судя по следам крови на лице и наполовину съеденным ногам, она ела саму себя. Раньше я такого за другими мертвяками не замечал. Возможно, ее располовинили, и только потом она начала воспринимать свои бывшие ноги как еду. Вот только кто мог порвать человека на две части? Это как минимум топор нужен». Или сумасшедшая сила. Тварь особой угрозы не представляла. Ползла она медленно, хоть и настойчиво. «Рус, иди-ка сюда!» «Что там такое?» «Да помощь твоя нужна!» «Ну что тут у тебя?» «Ух, бля!» «Бл... Бл... Бл... Бл... Сука, нахера!» «Мне уже рыгать нечем!» «Вот и нифиг харчами разбрасываться!» «Фу, аж меня подташнивать начало!» «Так зачем позвал меня?» чтобы ты убил эту тварь. А чё я? Потому что мы со Светой уже убивали, а ты нет. Вот и лишайся девственности. Этот мертвяк идеален для тебя. Заодно проверим опыт. Блин, это обязательно. Ты моего друга Серёжа напоминаешь. Он тоже постоянно очкует. Я не очкую, я просто не хочу этого делать. Давай, возьми яйца в кулак и бей её по башке. Яйцами. «Ну, можешь и яйцами, если у тебя фетиш такой. Но вообще, у нас три копья есть и нож». «Блин, ладно». Рус принялся бить ползучую мертвячку, но все боялся к ней подступиться. Пробовал со всех сторон. В итоге все же нанес неловкий удар, едва не поскользнувшись на кровавом следе. Удар был никчемным. Парень даже череп не пробил. «В висок бей или в глаз! Да куда ты отвернулся?» «Да не могу я!» «Надо, будь мужиком!» а -а -а -а -а! с силой всадил зомби кол прямо в глаз, после чего она перестала двигаться. Тут у него случился очередной рвотный позыв. Правда, блевать было нечем, и он лишь покряхтел над телом. «Ну вот, а ты боялся. Дали опыт?» «Не знаю, ничего мне не дали. Отстань от меня!» «Да хорош истерить! Уверен, что не дали!» «А как понять?» — чуть спокойнее спросил он. — Ну, текст перед глазами пробежать должен был, как бегущая строка внизу экрана. — Не, ничего такого не было. — Ясно. — Что? Что тебе ясно? — снова начал истерить он. — Наверное, эти глюки только у привитых. — И что это значит? Я теперь умру? — Может быть. — Эй, Мянин на такой ответ рассчитывал. «Ой, извини. Нет, конечно, ты не умрешь. В худшем случае будешь только бродить по городу в поиске свежего мяска, как большинство дачников на майские Не смешно, блин. Как чувствуешь себя? Да хреново. Опять температура и башка болит, а еще и глаза сильно пекут. А ну, посмотри на меня. Ух, ю. Свет, пойди, потрогай его. «Надеюсь, ты сейчас про Руса говоришь?» из подсобки спросила медсестра. «Вы, блин, юмористы. Нашли время», — возмутился парень. Света вышла уже в новой одежде, это был медицинский халат, а под ним, похоже, только нижнее белье. «Можешь помочь ему чем-то?» «Ого! Что с его глазами?» «Не знаю, как будто он клип Бузовый увидел». «Чего, какой клип?» — все истерил он. «Ну, этот, твои глаза, попробую капнуть в них визином». «Так это не Бузова, это Лобода», – поправила меня Света. «И там совсем не так поется». «Да, ну и ладно, они все на одно лицо». «У тебя, кстати, тоже красные, но не так сильно. Аптека только на первом этаже, а тут для глаз ничего нет». «Ладно, хватит глазами любоваться, нужно закончить зачистку этажа». «Можно и мне такое копье?» – спросила Света. «Конечно, за отдельную плату договоримся». «Вот как?» «А то, что я тебя три дня обтирала и белье меняла, когда ты в отключке был, не считается?» «Ммм, mm, правда?» «Ну, вообще, это другая сестра делала, но могла быть и я». «Эх, многое теряешь». «Да ну». «Ну да». «Эй, может, перестанете ворковать и поможете мне?» – спросил Рус. «Вот, выпей еще, а Протянула Света целую пачку ибупрофена. «Ладно, бери мое оружие, я себе сейчас сделаю». Я повторил процесс создания копья, пока Рус и Света искали что-то полезное. Точнее, Света искала, а Рус только пялился во все стороны, щурясь, как слепец. Ничего, кроме таблеток обезболивающего, полезного не нашлось. Зря только рвались сюда. Хотя все равно весь этаж чистить. Да и копья эти получше деревянных будут. К тому же нашлось кое-что очень вредное и желанное. Света... Нашла свою сумочку, в которой была пачка сигарет. Я выкурил сразу две, с мыслями, что нужно бросать. Я и до конца света хотел бросить, но ну а сейчас без этой отравы вообще тяжело. Нужно избавляться от зависимости. После недолгих приготовлений мы отправились на зачистку. Как обычно, я был впереди, затем света и рус позади. Еще одна палата оказалась пустой. Но уже следующее охранялось пухленьким мужичком зомби. Я вошел первым и приготовился сделать выпад. Но мужик меня удивил. Он прошел мимо меня, прямо на свету. Я даже немного замешкал от удивления. Но на девушку он реагировал как надо, тянулся руками и ртом, пуская слюни. Света проткнуло ему лицо копьем. Я ударил сзади, ниже затылка. Мой удар оказался смертельным, и я получил весь опыт. «Какого хрена загробный?» – возмутилась Света. «Ну, извини. Не нужно было его убивать. Тебе опыта жалко». «Да я не про это. Почему он на меня напал, а не на тебя?» «Наверное, не любит женщин. Может, жену вспомнил». «Очень смешно, загробный». «Но если серьезно, то я уже замечал такое раньше. Первый же мертвяк пробежал мимо меня и сожрал мужика». А на меня напал только когда я ударил его. Интересно. Как думаешь, с чем это связано? Может, с тем, что я чуть не сдох недавно? Тебя, конечно, с трудом откачали, но ты не похож на этих зомби. Хотя глаза красные, как у задрота, не видевшего солнца. У Руса еще краснее, на него все равно нападают. Ну да, странный ты загробный. Ладно, идем дальше. Обыскивать не будете? А смысл? Есть и пить я сейчас не хочу. Оружия тут нет, так что... Телефоны есть. А что толку от них? Кстати, Светка, ты гений. Я достал один из тех мобильников, что раньше нашел в палате, и, включив на нем музыку, бросил в коридор. Сам прикрыл дверь в палате и стал прислушиваться. «Ну что?» – не выдержал Рус. «Вроде не бегут». «Ну так они и на наши крики не особо сбегались», — заметила Света. «Может, из палат не могут выйти?» — предположил Рус. «С чего это? Двери везде наружу открываются, им наоборот, войти сложнее», — ответил я. «Ты ничего другого не мог включить?» «Свет, ты еще перебирать будешь? Чем тебе Морген не угодил?» «А с чего он мне угождать должен? Я похож на подростка». После ее слов... В коридоре послышались бегущие шаги. Я различил две пары ног. Не дожидаясь, пока зомбаков станет слишком много, я приоткрыл дверь и ткнул ближайшего ко мне копьем. Он меня даже не заметил, склонившись над телефоном. Получено сто единиц опыта. Сразу за ним показался второй. Правда, его убить было сложнее, но после нескольких попыток у меня получилось. «Получено сто единиц опыта. Получен первый уровень». Я ощутил прилив кайфа, как от секса. По всему телу прошла приятная дрожь, будто я кончил после двухмесячного воздержания. Ноги подкосились, и я рухнул на пол. Света бросила на меня короткий испуганный взгляд, но все же занялась последним зомбаком, прежде чем узнать, что со мной. «Я же читал новые сообщения». «Теперь вам доступен интерфейс. Возможна активация голосовой командой Для привязки команды произнесите ее вслух. Теперь вы можете видеть уровень своих врагов, если он не превышает ваш более чем на пять». «Никита, Ник, что с тобой?» – заорала прямо на ухо Светка. «Да нормально все. Я уровень только что получил». «Вы действительно хотите привязать команду «Да нормально все?»?» Я уровень только что получил к активации интерфейса «Да? Нет?» Я думал, ты копыта отбросил. Погоди, какой еще уровень? Нет, не хочу. Выбор голосовой команды отклонен. Для привязки команды произнесите ее вслух. Чего не хочешь? Я не поняла. Да я не тебе. Вы действительно хотите привязать команду «Да я не тебе» к активации интерфейса «Да? Нет?» Да, б***ь, не хочу. Выбор голосовой команды подтвержден. Что? Нет, отмена. Я не в том смысле сказал «да». Ник, да что с тобой? С кем ты разговариваешь? Уже ни с кем, выдохнул я. А с кем говорил? С системой, походу. Что происходит? Что вообще за уровни? Ну а для чего, думаешь, мы опыт получаем? Чтобы уровни повышать. Все как в игре, только не в игре. «Да выключи этот рэп!» Света держала телефон в руке все это время, но после моих слов опомнилась и выключила музыку. То есть набор звуков, отдаленно напоминающий музыку. «И что теперь, ты стал сильнее? Можешь убивать их одной рукой, взглядом, силой мысли?» «Погоди, не знаю пока. Я только получил доступ к интерфейсу». «А, ну ладно». «И что он дает?» «Мы все зачистили. Этаж безопасен». «Вроде да». «Давай на всякий случай проверим, а потом я займусь изучением интерфейса». Мы заглянули в оставшиеся палаты, туалеты и душевую. Зомбаков нигде больше не было. Я все же немного укрепил двери на лестницу, приставив к ним рабочий холодильник, бочка с водой и дорогой медицинский аппарат, над которым света тряслась, как над ребенком. «Все же он нам больше не пригодится, тем более без электричества, а обезопасить себя дело важное и нужное». В конце я придвинул к дверям еще и диван с холла, затем уселся на него и активировал интерфейс грёбаной голосовой командой. «Да я не тебе!» «Ты с кем разговариваешь?» Снова не поняла меня Света.